192 Пришло время моё, когда силой лучей звезды матери мира предречённому надлежит свешиться. Не по воображению человеческому пойдёт осуществление, но по воле высшей. Остаётся лишь ждать, ждать и готовиться. Встретить надо в белых одеждах, одеждах света. Встреча неизбежна, и к ней надо подготовить сознание.